С момента первого приезда Микки и Альфреда в Мюнхен по приглашению Лианхарда Тауба, как писалось в титрах немого кино, прошло три года. Эти три года вобрали в себя такой гигантский новород событий, что их вполне можно было бы распределить лет на пятнадцать-двадцать, и то никому мало бы не показалось. Но они были спрессованы именно в эти три года, от чего страна под названием Советский Союз не выдержала и расползлась по всем своим швам, казавшимся такими прочными, вечными, не поддающимися никакому износу. Была разрушена Берлинская стена. Мика и Альфред наблюдали это нервное историческое действие по немецкому телевидению, снимая на лето квартиру в тридцати пяти километрах от Мюнхена на прелестном озере Аммерзее. Практичные берлинские немцы тут же стали торговать сувенирами, уродливыми кусками бетона, выломанными в процессе политторжеств воссоединения разорванной Германии. В бывшем СССР был неизвергнут президент и подавлен правительственный бунт против правительства же. В Москву вошли танки и в центре десяти миллионного города расстреляли из пушек собственный парламент. Сотни трупов вывозили ночами из подвальных этажей Московского белого дома. Тупо приговаривая, жертв нет, жертв нет. Новый претендент на абсолютную власть решил не изменять историко-революционным традициям и моде и вскорапказался на броневик. Западные немцы бросились скупать восточные земли. Мелкота, как всегда, разорилась, крупники заработали миллиарды. Если раньше из-за стены восточные оси лишь завидовали западным весей. То теперь, когда стена была уничтожена, оси возненавидели весьи совершенно коммунасоциалистическим образом. Российские старушки вдруг обнаружили, что тех денег, которые они много лет копили себе на похороны, поминки, отпевание и приличный гробик, теперь в лучшем случае может хватить только на десяток гвоздей для крышки гроба. Поэтому уже почти прекратили снимать фильмы на киностудиях. Уже никто не заказывал хорошим художникам рисунки и обложки к книгам. Восторжествовала фотообложка коллаж. Желательно нож с зазубренным лезвием, со стекающей кровью, пистолет, лицо искаженное ужасом. Обязательное целлофанирование и вперед. Бандиты воевали с бандитами, бандиты охраняли бандитов. Самые жестокие и безжалостные становились бизнесменами. Бизнесмены взялись уничтожать бизнесменов, политики политиков и наоборот. Наконец в стране установилась твердая валюта. Доллар. Телевизионные трансляции с заседаний Государственной Думы радовали ежевечерним непристойно скандальным спектаклям. Преступность стала движущей и организующей силой общества. Изящная словесность не могла пройти мимо этого. Кровавая драматургия сама шла в руки, и наряду с чудовищной безграмотно наспех переведенными или придуманными мастерами детективного жанра дальнего зарубежья Ниагарским водопадом обрушился массовый поток. русского детектива. Писали в одиночку, вдвоем, втроем, целыми бригадами, под одно уже раскрученное имя. На фоне расцветающих борделей, легальной порнографии, массажных салонов и узаконенной уличной проституции, пресловутая интердевочка, написанная Микиным приятелем-киносценаристом в 88-м году, за которую его в то время правда обозвала порно-ракетиром, теперь выглядела невинной и наивной княжной Джавахой из сочинений госпожи Лидии Чарской. Молитвами и решительными действиями все того же Леонарда Тауба, верного, талантливого и мудрого друга Левушки, резко изменилась Микина жизнь в Мюнхене и в социальном плане. Сначала Мика был принят в члены ФГ Ворд – «Фервертунг стазеляфт Ворд». Что-то типа советского или уже теперь российского управления по охране авторских прав. Фэггерворт защищала представителей всех видов искусства, и свое добросердечное отношение, мощно подогретое энергичным левой Таубом, они продемонстрировали тем, что подарили Мике пять тысяч марок на первое обзаведение, что было очень даже кстати. Несколько фальшивое, восторженно виноватое отношение немцев к русским, столь характерное для конца восьмидесятых. Почти напрочь вытеснилась стремительным преобразованием сегодняшней России, которая уже инфицировала благополучную Европу, а своей пресловутой русской мафией со всех сторон обложила богатейшую Америку. Хорошо относиться к русским перестало быть модным, русские стали опасными. Поэтому резко сократились издательские заказы для Мики, от которых еще два года тому назад было поленом не отбиться. Исчез постоянный приток денег от выставочных продаж.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 Нет, мне поздно менять свой бизнес. Я вообще не собираюсь меняться. По-моему, в любой мимикрии есть что-то пассивно предательское. Альфред на секунду завис под люстрой, задумчиво проговорил: тоже неплохо. И улетел в кухню, влекомый какими-то новыми соображениями. Год тому назад Мики исполнилось шестьдесят пять, и теперь он имел все основания получить в Германии так называемую социал-хилфе. То есть социальную помощь. А это было немало. Бесплатная квартира, бесплатная медицинская страховка, да еще и ежемесячное денежное содержание, что-то около 500 марок в месяц. Плюс какие-то мелкие льготы. Однако к тому времени герр Михаэль Поляков был не принят, а именно приглашен стать членом Союза художников Германии, что автоматически делало его членом Интернационального Союза художников ЮНЕСКО в Париже.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 Тем не менее, несмотря на невзрачность документика, этот союз художников снял с города Мюнкена все социальные обязательства по отношению к пожилому геру Поликову и все расходы по его содержанию принял на себя, установив Мике ежемесячный грант в 800 марок, что было значительно больше обычной социал-хильфе. Четырехтомная европейская энциклопедия современной живописи и графики, изданные в Бекафе, Бавария Консферлаг. Что соответствовало нашему издательству искусства русскому художнику Михаилу Поликову, родившемуся в Ленинграде в 1927 году, было отведено 17 почетных страниц превосходно напечатанных его рисунков, акварелей, эскизов обложек, карикатур, а также длинный перечень его выставок во всем мире и очень теплая статья о мите составителя этой энциклопедии. На последних страницах тома были фоксимильно воспроизведены подписи всех упоминавшихся здесь художников, в том числе и подпись М. Полякова «Ника». Все это стало возможным благодаря Леонхарду Таубу, сердце которого с каждым месяцем работало все хуже и хуже. А потом случилось вот что. Русская служба радиостанции «Свобода» Брала интервью у известного немецкого литератора еврейско-чешского происхождения, живущего в Германии уже больше двадцати пяти лет, пишущего свои замечательные новеллы только по-немецки и превосходно говорящего по-русски Леонхарда Тауба. Гертау рассказывал про то, как в конце тридцатых начале сороковых он маленький еврейский мальчик был вынужден прятаться от немецких фашистов в пражских подвалах. А в середине шестидесятых уже молодым человеком бежал из Праги от русских танков, посланных в Чехословакию коммунистами Советского Союза. К концу интервью Геру Таубу стало плохо, и запись пришлось прекратить. Он проглотил какие-то свои таблетки, без которых уже пару лет не выходил из дома, отсиделся, отдышался и попросил разрешения позвонить своему приятелю. И позвонил Мике и попросил Мику приехать за ним. Мика прыгнул в свою большую спортивную мазду, которую они с Альфредом купили сразу же после получения постоянные и безсрочные визы, и помчался за Левой. Что-то Мика очень встревожило в нарочито спокойном голосе Тауба. Тот в окружении нескольких сотрудников станции ждал Мика на ступеньках у главного входа, бледный, с синеватыми губами. Лево смущенно улыбался и говорил по-немецки, по-английски и по-русски. Увидел Мику и стал тяжело вставать со ступенек. Ах, Мишенька, как хорошо, что ты приехал за мной. Может быть, все-таки вызовем врачей? – спросил кто-то. Нет, нет! – быстро возразил Лева. Теперь я под надежной защитой. Спасибо за все и будьте здоровы. Чус! Когда они остались одни, Лева привычно заботливо спросил Мику: Ты хорошо поставил машину? Без возможных штрафных санкций? Да вроде бы как-то толково приткнулся, только далековато. Ты присядь вот здесь. Подожди меня секунду, я сейчас подкачу к тебе. Мне не хочется, чтобы ты шел пешком. Наоборот, Мишенька, мне сейчас обязательно нужно пройтись, подышать свежим воздухом. А машинка твоя пусть постоит. Пойдем прошвырнемся по английскому парку. Плаго он тут, за забором свободы. А может, не нужно было соглашаться с Левой? Может быть, следовало настоять на вызове ноторца? Не отложки, или сразу же со ступени к радиостанции прямиком отвезти его в какую-нибудь клинику, а не разгуливать по английскому парку. Да что теперь говорить? Их было трое, всего лет по двадцать каждому, может, чуть больше. Они были демонстративно бритоголовые и пьяны. Они стояли в самом центре английского парка на невысоком пригорке, словно на трибуне. А внизу, у подножия этого маленького естественного возвышения, толпились десятка-полтора пожилых людей с маленькими детьми и большими собаками. Кто выгуливал своих внуков, кто песиков. У одного бритоголового в руках был мегафон, у второго — бутылка с дешевым корном, у третьего — флаг со свастикой. Естественный пригорок давал ему поительное ощущение трибунной приподнятости. С высоты в полтора метра им казалось, что под ними, замерев от восхищения, стоят толпы их верных сограждан. Но Мика и Левы увидели пятнадцать перетрусивших стариков, четверых детей и несколько равнодушных немецких собак неведомых пород. И увидели трех пьяных мальчишек неонацистов, один из которых иступленно размахивал красным флагом с черной свастикой в белом круге, второй картинно прихлебывал из бутылки, а третий... Истерически вопил в мегафон призывы далеко не первой свежести. Германия только для немцев! Всех чернозадых евреев и поляков развесить по деревьям английского парка. Турков сжечь до тла! Возродим великую нацию! Возродится великая Германия! Поначалу Леви и Мики не захотелось во все это даже поверить. Им показалось, что эта баварияфильм снимает сцену для какой-то современной антифашистской картины. Но не было прожекторов, не было кинокамер, не суетился вокруг кинематографический люд, не было никакой съемки. Шел нормальный нацистский митинг со своими героями и внимлющим им народом. Позже мой, какой ужас! Я ведь только что об этом говорил. Лева схватился за МИКУ и тоненько прокричал всем стоящим внизу при горке старикам, детям и собакам: "Господа, господа, что же вы молчите?". Как же можно молчать? Это же в центре вашего Мюнхена. Ну возразите хоть кто-нибудь. Что же вы стоите? Но под пригорком уже никто не стоял. Все стали поспешно расходиться в разные стороны, растаскивая своих детей и собак. Добрый старый немецкий принцип только бы не ввязаться в какую-нибудь историю. Ни одна собака даже не тявкнула. Мика вдруг почувствовал, как ослабевает Левина рука, которой он держался за него, и испуганно проговорил ему по-русски. Левушка, успокойся, Левушка родной, возьми себя в руки. Не стоит они твоего здоровья, Левушка. Русский! По-русски же потрясенно закричал Бритоголовый с бутылкой корна. Русские жды! Я в Караганде уголек рубал, а вы сюда за колбаской суки! И на корявом немецком языке он стал кричать своим приятелям, что это стоят две русские свиньи, которые ему в Казахстане жить не давали, так и еще и сюда припёрлись вонючее племя.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 Последнюю долю секунды в воспаленном мозгу Мики отчетливо промелькнула. Всех троих сразу. В живых не оставлять никого. На следующий день почти все газеты Баварии напечатали одну и ту же фотографию известнейшего писателя-сатирика Леонхарда Тауба, недожившего до своего шестьдесят пятилетнего юбилея всего один месяц. Леонхард Тауб скончался вчера в приемном покое клиники Вогенхаузен. От острой сердечной недостаточности в 17 часов 15 минут вечера. Отпевание и погребение покойного состоится в капеле при кладбище Нортфридхов. Тогда-то и тогда-то. А газеты Абенцайтунг и Билт в разделах криминальной хроники и городских происшествий сообщили, что вчера же в Английском парке были обнаружены трупы трех молодых людей: Г, 24 года, М, 22 года, Ф, 20 лет. Как показало вскрытие, произведённое судебно-медицинскими экспертами, все трое перед смертью находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате чего у двадцати четырёхлетнего Г оказалось обширное кровоизлияние в мозг, у двадцати двухлетнего М паралич сердечной мышцы, а у двадцати летнего F разрыв аорты. Полиция ведёт следствие. Это сделал ты? В прямую спросил Альфред. Да, без колебаний ответил Мика. Ты спасал Леву Тауба? Я многое пытался спасти, как видишь, мне это не удалось. Обеседливый Мика лежал на тахте в одной пижаме, по пояс прикрытый темно-красным пледом, не мог оторвать остановившихся глаз от большой гравюры Махаяева, висевшей на противоположной стене. Ты всегда так плохо чувствуешь себя после этого? Осторожно спросил Альфред. После чего? Не сразу понял Мика. После убийства. А, да, всегда. В детстве, когда мне было двенадцать лет, и я убил впервые, я даже потерял сознание. Пей чай, остывает. Я заварил тебя, Эрл Грей. Спасибо. С возрастом стало труднее убивать. Да нет, просто я уже полагал, что мне этого больше никогда не придется делать. Мика, скажи честно, Лева знала о моем существовании?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 Я же знаю, что ты с трудом переносишь большое скопление людей. Я буду все время рядом с тобой. Я ни на шаг не отойду от тебя. Возьми меня с собой, Мика. Я имею на это право. Возьми. Ради всего святого. Отпевали Леон Харда Тауба в капелле при Нордфридхофе. Капелла при кладбище. Она для всех религий. Так как герр Леон Харттауп был слишком ироничен, чтобы исповедовать хоть какую-нибудь религию, было решено, для прощания спокойным лучше капеллы места не сыскать. Этого же захотели и родственники, приехавшие из Праги. Маленькая старушка в черном, старшая сестра Левы, его племянница и муж племянницы, который никогда даже не был знаком с Левой. Народу было человек двести. Старики из мюнхенской еврейской общины Из союза писателей много сотрудников радиостанции «Свобода», кто-то из издательств. Были старые чехи и словаки, уже давно живущие в Германии. Были и русские. По дороге на кладбище Мика и Альфред заехали в хороший дорогой цветочный магазин, купили шестьдесят четыре розы желто-шафранового цвета, поставили свою Мазду на кладбищенский паркинг и пошли к закрытому еще входу в капеллу. Они несли свои печальные розы и слышали во след. «Смотрите, смотрите! Какие цветы! Это же сумасшедшие деньги! Успокойтесь, я вас умоляю, вы знаете, кто это? Он на своих паршивых картинках заработал столько, что мог бы привезти и не такой букет». Микки стало тошно, но просто не в моготу. Альфред испуганно прошептал. «Боже мой! Как они могут, Микочка, в такую минуту?» «Плюнь, Альфредик!» Сквозь зубы проговорил Мика. Плюнь, они очень неумные и глубоко несчастны. О чем ты говоришь, Мика? Эти двое парковались рядом с нами, и я видел, на чем они приехали. У них такой югвара, которым ты даже и мечтать не можешь. Запомни, Альфред, ни югвар, ни семьсотый БМВ, ни Мерседес Спэшал к понятию о счастье никакого отношения не имеют. Перед закрытом еще входом в капеллу всем раздали тоненькие свечки. И евреям, и немцам, и чехам, и русским. В ожидании начала церемонии в толпе шла нескончаемая болтовня на всех языках. И изредка раздавались громкие радостные возгласы: кто-то с кем-то давно не виделся, наконец-то свел Господь. Обсуждали свои старческие делишки, обменивались карликовыми новостишками, жаловались на детей, на болезни. На понижение банковских процентов, на срочные вклады, скорби не на грош. Так, клубная трепотня. Наконец открылись большие двустворчатые двери, стали пускать внутрь капеллы. С первых же секунд Мика и Альфред были потрясены внутренним гигантизмом и убожеством этого храма: высоченный, холодный, неуютный. На высоте пятнадцати метров по кругу восемь огромных цементных ангелов с нимбами из строительной арматуры. Все нимбы ржавые, покосившиеся, потерявшие свою округлость. Какой нимб торчит вверх, какой в бок, какой так и не смог свалиться на шею ангелу, зацепился за ангельский нос. Под круглыми сводами огромного помещения ни распятия, ни единые иконы, никакой бы то ни было церковной атрибутики. серость облупившихся стен, уходящих вверх, и зыбкий холод. Посередине на каменном полу из безликих выщербленных плит возвышение с наглухо закрытым гробом. Альфред медленно воспарил над полом и невидимо для окружающих сел Мики на плечо, одной ручкой обняв Микину голову. А все тесняться к гробу, двигаются энергично, решительно, даже оттирая друг друга, стремясь предъявить свои права на покойного. свою особую персональную близость к умершему. Становятся на колени у гроба, крестятся все без разбору, дымят свечками, целуют возвышение, к самому гробу прикладываются губами. Началось отпевание. Хор — три женщины и три мужика. Все будто только что с рынка. Кто в чем? Одна баба в беретике, две другие в кукольно-повязанных платочках. Мужики в спортивных куртках-расписухах. в стоптанных кроссовках. Регент пижон. Черное пальто в талию, кокетливо наброшенный на шею черный шарф крупной вязки. Дьякон какой-то игрушечный и молоденький попик с хорошим голосом. Микки и Альфреду от всего этого даже худо сделалось. Так жалко стало себя. Левушку Тауба жалко стало. Верного, мудрого и замечательного друга.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 Хорошо, хорошо, я принесу лед, но дай мне слово, что это будут последние три сантиметра. Смотря откуда мерить, пьяно ухмыльнулся Мика. Я буду мерить от верха стакана. Ты будешь мерить от низа стакана, закричал Альфред. Я что пьяный? Нет, ты скажи, я пьяный? Я не боюсь, что ты будешь пьяным, я боюсь твоей язвы. «Вспомни, что говорил профессор Эссер. Ну, хочешь, я тебе телевизор включу?» «Нахер мне твой телевизор. Вали за льдом, Альфредик. Левушку помянем. Помянем мы с тобой Леонхарда Тауба, друга нашего незабвенного, талантливого. Не нужно льда, Альфредик. Не улетай никуда, не оставляй меня. Побудь рядом. Никого у меня не осталось, кроме тебя, Альфред. Налей мне самую чуточку». «Ах, если бы ты мог со мной выпить!» Мика выпустил из рук бутылку и горько расплакался. Альфред осторожно налил ему в стакан немного джина. Тихо спросил. «Тоник нужен?» «Немного», — схлипывая с трудом, проговорил Мика. «Совсем старик расклеился. Прости меня». «Не говори глупостей!» Альфред разбавил джин тоником, протянул Мике стакан. «Держи!» Мика поднял стакан вверх, посмотрел сквозь низкий белый потолок куда-то в таинственное фиолетовое пространство, в черную звездную бесконечность и сказал: "Левушка, дружочек-то наш, подожди меня там. Сколько мне еще осталось, глядишь и свидимся. Только я ради тебя, Левушка, ради таких как ты еще здесь кое-что должен сделать. Вот только что, что Лева? Молодые те сами выгребутся." Вон они какие умненькие стали, ловкие, по-английски говорят. А наше русское старичье подрастиралось. Прав был Степка. Актеры в качегарках работают, литературоведы и поэты на рынках ларьки охраняют. Телевидение немецкое суки в Москве и Ленинграде сюжетики снимает для своих вонючих программ, как наши кандидаты наук в помойках роются, как бляди с голодухи толпами в Москву упрут на улицу Горького на тверскую мать ее. У мужиков в России средний возраст пятьдесят-пятьдесят пять и в ящик, без права на жизнь левушка. Мика залпом выпил джин, поставил стакан на стол, усадил Альфреда себе на колени, склонил свою седую голову на его маленькое плечо и пьяненько спел всего лишь одну строчку: Мы с тобой, твои берега, у одной реки. И вдруг повторил совершенно трезвым и пугающим жестким голосом. — Альфред, с тобой два берега. В одной реке под названием Стикс. Ночью Альфреду и Микке приснился один и тот же сон. Будто бредут они босиком по солнечному океанскому берегу своего острова. И теплая низенькая накатывающая волна с пенными завитушками ласково стерется им под ноги. Слабенький ветер лениво шевелит верхушки очень высоких пальм, устремленных в синее солнечное небо. А за пляжем в глубине зарослей, пестрящих поразительными невиданными цветами, белые низкие домики с распахнутыми дверями. И Мика и Альфред знают, в домиках этих пока никто не живет. Двери их симпатичные, гостеприимные, открытые для новоселов. На одной самой высокой пальме белый флаг с красным крестом. А под этим флагом сверкающая клиника для пожилых людей. Мало ли, вдруг кто-нибудь прихворнет. Высоко-высоко в сине-солнечном небе летит очень белый большой беззвучный самолет. Ни Мика, ни Альфред никак не могут понять, что за конструкция такая, где гул двигателей, где привычный звук в небе. И все равно Альфред очень взрослый, интеллигентный русский домовой радуется, как ребенок. Но теперь уже Мика и Эльфред стоят не на берегу океана, а в глубине острова, у собственной сверкающей взлетно-посадочной полосы своего аэродрома. Стоят и вглядываются в дрожащий от жары воздух, откуда должен появиться этот невиданный бесшумный самолет. Вот, вот он вышел напрямую и заходит на полосу. В лучах островного солнца самолет сверкает в небе до боли в глазах. Мика и Альфред с трудом вглядываются в приближающийся фронтальный силуэт самолета и видят, что у него нет двигателей. Мика, ты же говорил, что в самолете должны быть моторы. Мика растерян. Я и сам ничего не понимаю, Альфред. Может быть, это какой-то новый тип планера? Я так давно сам не летал. Странный и ужасно большой белый самолет мягко садится на Микину и Альфредову взлетно-посадочную полосу. Прокатывается по инерции совсем-совсем немного и разворачивается правым бортом прямо напротив Микки и Альфреда. Мика в растерянности оглядывается по сторонам в поисках аэродромной обслуги, самоходных трапов, привычной портовой суетни, но поле пустынно, ни людей, ни трапов, тишина. И вдруг Мика и Альфред видят, как высокие стойки самолетного шасси медленно начинают уползать внутрь самолета. Гигантский безмоторный лайнер тихо ложится на бетонные плиты рулежной дорожки. Из под консолей огромных плоскостей выдвигаются странные упоры, и лайнер замирает. Теперь нижний край самолетных дверей почти сравнялся с землей, словно ступенька перед крылечком. Ника и Эльфред так и ахнули от восторга. Но вот главная пассажирская дверь самолета распахнулась, и первым из этого сказочного лайнера выходит Леонхарт. Лёва, Лёвушка Тауп, в шортах, легкомысленной маечке, в сандалиях на босу ногу. Лёва машет Микки и Альфреду левой рукой, а правой помогает сойти на землю очень красивой женщине. Широкими полями шляпы она прикрывает глаза от солнца. Но Микке кажется знакомым этот изящный жест. Это давно забытая женская пластика. И когда женщина неожиданно снимает шляпу, Микка узнает в ней свою маму. А за ней выходит папа Сергей Аркадьевич Поликов в проржжоной шинели с военным планшетом сороковых, но в руках у него совершенно современная профессиональная камера Sony Betacam. И папа отходит в сторонку и тут же начинает снимать. Он снимает выходящую из самолета Милю, умершую от пьянства в деревне Чимши по дуфой в ссылке. Снимает папа покойного начальника уголовного розыска Алматы однорукого Петра Алексеевича. Застреленного Лаврика снимает всех тех погибших пацанов, с которыми Мика в конце сорок третьего должен был вылетать на задание в Карпаты на Мукачевский перевал. В полной экипировке того времени пятнадцати и шестнадцатилетние до зубов вооруженные мальчишки, перекинув через плечо свои парашюты, выходили из этого самолета, стараясь не привлекать к себе внимания. Правильно, как учили. А из других дверей, счастливо улыбаясь и щурясь от яркого тропического солнца, выходили старые художники, на чьих похоронах Мика когда-то присутствовал. За ними шли мертвые писатели, их книжки иллюстрировал Мика. Мертвые актеры, с которыми играл на бильярде в Доме кино, а потом совсем недавно читал посвященные им некрологи. Вышли двое мертвых приятелей и кинооператоров. Один скончался в полной нищете уже год назад. второе совсем недавно. Радуясь солнцу, вышел мертвый сосед по ленинградскому дому, крупнейший физик-теоретик из знаменитого института Иоффе. Не пригодился он новому времени рыночных ларьков и повальных распродаж. И то ли покончил с собой, то ли сам умер. «Мамочка! Миля! Папа! Папуля! Лаврик! Ребята! Левушка! А-а-а!» кричит Мика во весь голос.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 Мика отхлебнул пару глотков, отдышался, спросил Альфреда: "Ты видел? Да. Ты до какого места досмотрел?" спросил Мика. "До того, пока ты не начал кричать." Мика сделал еще глоток из стакана, попросил Альфреда: "Не уходи в ту комнату, пожалуйста, ложись здесь в кресле. Хорошо? Конечно. Не бойся, я не уйду." Утром в кухне Альфред соорудил немудрящий разгрузочный завтрак. Овсянка, сыр и зеленый китайский чай с жасмином, но без сахара. Мика покрутил носом, но промолчал. Только посмотрел за окно, где по балкону барабанил холодный осенний дождь. «Покойники всегда снятся к перемене погоды», — заметил Альфред. «Ты принял эту желудочную таблетку? Как ее? Антру?» «Да». Пока ты спала, я варила овсянку, звонила Хайди. Хотела заскочить к нам после работы. С тех пор, как мы получили постоянную визу и переехали сюда, в Нойер Перлах. Это желание посещает ее все реже и реже. Ты заметил? Ни виза, ни переезд тут ни при чем. Все гораздо проще, — усмехнулся Альфред. Ослаб интерес к экзотике. Ты помнишь, чего мы только поначалу не делали из авокадо? И с луком, и с креветками, и с майонезом, и с яйцами, то так, то сяк. А теперь мы о нем даже не вспоминаем, приелась. Но главное, прости меня, Микочка, к тебе ослаб общественный интерес, и ты стал намного меньше зарабатывать. А Хайди дама очень на это дело чуткая. Как, впрочем, и ее пусси. — Что за пусси? — спросил Мика. — Хайдина кукла. Она же только для посторонних кукла. На самом-то деле она настоящая хаусгаистерин, ну если по-русски, так домовая, что ли, или домовица. Черт ее знает, наверное домовица. Короче, как я, сказал Альфред, рождённая воображением. Так ты всё-таки огулял её? поинтересовался Мика. А как же? Естественно. Только я бы сменил акцент и всё произошло точно так же, как у тебя с Хайди. «Основная инициатива исходила, если ты припоминаешь не от тебя. Это она заставила тебя хотеть ее. А я мечтал попробовать то, что ты обычно делал с барышнями. Поэтому я и просил тебя тогда взять меня с собой к Хайде, когда почувствовал, что в ее доме есть существо, похожее на меня, только женского рода. Модель моих отношений с Пусси была совершенно идентичной вашим отношениям с Хайде». «Неудивительно ты часть меня». Твоя Пусси — часть Хайди. — Одно время я думал, что Пусси — худшая часть Хайди. А потом понял, что они стоят друг друга, — улыбнулся Мика. — Да, мне очень не хотелось тебя огорчать. — Могу похвастать, Альфредик. Я понял это значительно раньше тебя и помалкивал из тех же соображений. Не хотелось травмировать тебя в твоем первом мужском опыте. Мало ли... А вдруг ты ограничился бы только лишь платонической влюбленностью? Держи карман шире, нагло сказал Альфред. Даже если я и был бы так наивен, то должен тебе доложить, что Пусяй в первую же минуту нашего знакомства ваткнула в виде к парнуху и стащила с меня джинсы. Можешь не продолжать. Это я все уже проходил с Хайди. Кстати, что ты ответил на ее звонок? Сказал твоим голосом, что мы улетаем в Ленинград. — Мико, это верно, что Ленинград теперь стал Санкт-Петербургом? — Да, но Хайди может позвонить в любой другой день, и окажется, что я сижу в Мюнхене. — Можешь не волноваться, мы действительно завтра вылетаем. Я уже даже заказал билеты в аэрофлоте. Тоже твоим голосом. — Ты с ума сошел? Может быть, следовало посоветоваться со мной? — Партия сказала, надо! Комсомол ответил, есть, — спел Альфред. и примирительно добавил: "Шутка. Тебе нужно поговорить со Степаном. Мне тут в голову пришла одна идейка. Со Степаном я могу поговорить и по телефону. Не можешь? возразил Альфред. Я прочитал в зюддойче Цайтунг, что Бундестаг разрешил БНД, Бундеснахрichtендинст, ихнему КГБ прослушивать все телефонные разговоры иностранцев, проживающих в Германии, и снимать копии с их факсов. Не мели глупостей." Немцы до отвращения экономные и расчетливые. Они не посадят армию идиотов с наушниками, чтобы круглые сутки слушать бездарную триподню полуничих еврейских иммигрантов о том, как они прекрасно жили у себя в Жмеринке и как у них там было все схвачено. И ты прав, Мика. Именно поэтому немцы в подслушке используют компьютерную программу, куда видены всего несколько десятков наиболее употребляемых слов из обезьяньего словаря наших бандитов. И достаточно скудного лексического списка русских деловых. Как только одно такое слово произносится по телефону или мелькнет на факсе, бндшный компьютер срабатывает и автоматом включает запись, а уже потом разбирается. И не нужно сидеть в наушниках двадцать четыре часа в сутки. Что ты задумал, Альфред? строго спросил Мика. Но Альфред даже внимания не обратил на жесткость Микиного тона, сам спросил Мика, вкратчиво и тихо. почти полушепотом. Сколько лет тебе снится этот теплый тропический остров в Тихом океане? Мика посмотрел в окно, за которым уже стояла холодная мокрая осень. С детства. Это моя старая детская неизбыточная мечта, Альфред. Послушай меня внимательно, Мика. Неизбыточность мечты безумно вредная штука, особенно в пожилом возрасте. Давай, Микачка, продлим себе жизнь. Купим такой остров. У Мики чуть глаза не полезли на лоб. Ты спятил? Это же миллионы долларов. Но Альфред уже не слышал Мико, он просто продолжал свою мысль. Сегодня ночью, когда ты снова заснул после нашего сновидения, я подумал, почему только сон, почему только во сне может прилетать неведомый самолет и из него на остров должны выходить уже мертвые люди. Почему? Почему нам с тобой не купить такой остров, чтобы туда прилетали настоящие самолеты с моторами и привозили бы туда еще оставшихся в живых талантливых, мудрых и интеллигентных стариков, гордость нации? Мы бы построили для них те белые домики и в них они жили бы так, как это хочется им, а не государству, в котором они вынуждены умирать. Давай попробуем их спасти, Мика. Ты что сбрендил? Ты слышишь, что ты говоришь? Это же десятки миллионов долларов, а у нас с тобой осталось двенадцать тысяч марок, восемьсот долларов и копеечная пенсия в Ленинграде. Нужно мыслить реально, ты просто не в своем уме, Альфред. Альфред в упор посмотрел на Мика, сказал со сдержанный яростью: Я и в своем, и в твоем уме, Мика. Несмотря на некоторую мою инфернальность, я размышляю значительно более реально, чем ты. У меня даже есть потрясающие могущественные спонсоры исполнитель. Вот чёрт, час от часа не легче. Кто этот психопат? Кто этот спонсор и исполнитель? Отвечай немедленно. Ты, Мика. На следующий день на высоте девять тысяч метров над землей и приближаясь к бывшему Ленинграду со скоростью восемьсот пятьдесят километров в час. Мика и Альфред одиноко сидели в хвосте полупустого самолета Ту-154. Я почти все рассчитал, говорил Альфред. Кроме некоторых деталей, но они должны проясниться в дальнейшем процессе. Пока нам нужен счет в любом серьезном банке, желательно подальше от Европы и, естественно, никаких имен и фамилий. Я не знаю, как это делается, но мне известно, что такая практика существует. Откуда тебе это известно? Раздраженно спросил Мика. Он был дико зол на Альфреда и в основном на самого себя. В какой момент он отпустил вожжи и позволил этому паршивцу Альфреду уговорить себя черт знает на что? — Откуда тебе известны всякие банковские дела, мать твою за ногу, чтоб не сказать хуже? — Отпусти! — спокойно ответил Альфред. — Она традиционно национальным образом заложила свою создательницу, твою подругу Хайди. рассказав мне, что та хранит больше ста тысяч долларов в Швейцарии именно на таком счете. Ни имени, ни фамилии, только какой-то секретный код, и все. Так она спасает от налогов деньги, которые отсудила у своего мужа после развода. — Много твоя Пусси знает, — с презрительным недоверием пробормотал Мика. — Про деньги все, — сказал Эльфред, не обращая внимания на Микин тон. — Она ни про что другое не знает ни хрена, а про деньги. У Пусси два божества, о котором она истово поклоняется. Доли Бастер — это парнозвезда с тощими цыплячьими ляжками и гигантской силиконовой грудью, без которой не обходится ни одна телепрограмма Германии. И деньги. Говорить Пусси может только об этом самом и о деньгах. — Как и Хайди, — пробормотал Мика. Подкатилась стюардесса с валютным баром на колесиках. — Ничего не хотите у нас приобрести? — спросила она у Мики. Не пей, Микочка, умоляюще прошептал Альфред, невидимо зависнув между иллюминатором и Микиной головой. А что у вас есть? Не обращая внимания на Альфредовы мольбы, спросил Мика. Всё, гордо сказал стюардесса, с интересом разглядывая пожилого красивого мужика в дорогой замшевой куртке. Шотландское виски, английский джин, голландские ликеры, французские коньяки. Мика привстал из кресла, сам проглядывал все бутылки. «Курвазье, пожалуйста». «Сорок два доллара», — предупреждающе заметила стюардесса. «И вот эту пластмассовую фляжечку у Гордон Джина. Сколько в ней?» «Ровно пятьсот граммов». «В самый раз». «Тоник и лед, пожалуйста». «Да, у вас нет ли Карлсберга?» «Только баночный». «Превосходно. Баночку Карлсберга и чистый стаканчик». «Вы будете пить джин с пивом?» Спросила стюардесса, чтобы подольше задержаться у этого кресла. Ушученье ей понравился этот пожилой мужик. Нет, это я для приятеля, улыбнулся ей Мика. Стюардесса никого не увидела рядом, посчитала Мики на ответ шуткой и рассмеялась. Она пощелкала на маленьком изящном калькуляторе и достаточно призывно заглянула Мики в глаза. Сорок девять долларов. Мика расплатился. Стюардесса с сожалением покатила свой бар обратно во второй салон. Ты же обещал мне не пить! Разозлился Альфред. Ты ставишь под угрозу начало крупного, я бы сказал, святого дела. При твоем гастрите и при расположенной стеки язве. Заткнись, умоляю! Рявкнул на него Мика. А то я открою аварийную дверь и выйду. Мы пролетаем сейчас над Варшавой, а у меня там куча друзей. Я не могу на отрезвлую голову воспринимать твои бредовые проекты. Но зачем столько? Альфред показал на бутылки. Коньяк стёпки, джин мне, а Карлзберг. Отгадай кому. Несколько месяцев тому назад Альфред впервые в своей полуреальной жизни попробовал пару глотков пива Карлзберг, и оно ему безумно понравилось. Спустя полчаса, невидимо, Альфред сидел у Мики на коленях и прихлебывал свой любимый Карлзберг. А Мика тянул сильно разбавленный тоником и льдом Гордон Джин. Того, что кто-то из пассажиров, направлявшихся в хвостовой туалет, увидит Альфреда, Мика не боялся. Это недано никому. А вот плавающий в воздухе прозрачный пластмассовый стаканчик с пивом приходилось все время прикрывать газетой Часпик. То, что ты предлагаешь, это чудовищно, тихо сказал Мика. Бывший генерал бывшего КГБ, старый друг, приятель студенческих времен, ныне глава крупнейшей в Петербурге банковской охранной структуры Степа встретил Мику и невидимого Альфреда в аэропорту с большим роскошным Мерседесом и двумя молчаливыми молодыми вооруженными помощниками. Расцеловались, оглядели друг друга. Степка был в дорогом костюме в крахмальной рубашке с модным галстуком, да и физиономия не такая отечная, как в их последнюю встречу. «Прекрасно выглядишь, Степан», — с удовольствием сказал ему Мика. «Ну, ты-то вообще... Я бы тебе больше полтинника и не дал бы. Тебе, Мишка, Германия так к лицу. Бабы, наверное, все в отпаде». Потом уже дома, раскрыв настежь все форточки, чтобы избавиться от застойной нежилой затхлости, они традиционно сидели на кухне за бутылкой, и Мика с трудом пытался объяснить Степану причины своего внезапного появления в Ленинграде.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 Налоги я не плачу, там сейчас для меня работы нет. Ну так все равно неплохо, сказал Степан. За тебя. Будь. Мика приподнял свою рюмку, но пить не стал. А вот где-нибудь издадут мой альбомчик карикатуры или закажут иллюстрации. Начиналось самое главное вранье. Куда им деньги переводить? В Германии очень отлаженная финансовая банковская система. Запросто узнают, что я еще где-то прирабатываю. Могут и гранты лишить. Опять правда чистой воды. А это худо бедно восемьсот марок ежемесячно. Только-только на еду и на самое необходимое. Или квартирных лишат. Двухкомнатная жилопырка в половину этой. А тысячу двести в месяц негреши отдай. Ты мне в долларах говори. Я в марках ваших не очень так. Ну, долларов семьсот примерно. Ничего себе. Будь здоров, Мишаня. Стёпа выпил. Спасибо, сказал Мика. Вот я и подумал, может где-нибудь и еще открыть счет без фамилии и имени, от Европы подальше. Какой же мощный стервец этот Альфред, мелькнуло у Мики в голове. Надо же, как надресировал меня, сокин сын. Ну и правильно, сказал Степан. Нахрен ты мне все это объясняешь. Сейчас уже поздно, а завтра с утра я поговорю с хозяином и сделаем все в лучшем виде. В любом банке мира откроем тебе счет инкогнито на преддивителя спецкода.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 Дома、да、лась подналадилось, а вот на работе ЧП. Позавчера нашего зама по экономике грохнули. Ты ему, наверное, помнишь, бывший секретарь обкома партии по пропаганде Михаил Личенко? Нет, не помню. Две пули в грудь и один контрольный выстрел в голову. Сойди бела дня, как говорится на глазах у изумленной публики. И знаем, кто заказал. И знаем, что за этот заказ 750 штук зеленых уплачено. А выйти на исполнителя не можем. Принимать аналогичные меры ответные, тогда на кой хрен нужна охранная структура, тогда нужно набирать исполнителей и объявлять войну конкурентам, вроде бы несолидно. И Михаил Иченко жаль, чисто по человечески, такой мужик был грандиозный, пол мира мог вокруг пальца обвести, жучило каких свет не видел. Неужели за это, за то, чтобы пришить вашего зама, заплатили семьсот пятьдесят тысяч долларов? Растерянно спросил Мика. Сумасойти? Эт грощи, Мишаня. Наш хозяин стоит раза в два дороже. А если пойти по верхнему кругу, там вообще астрономия. Значит, правду говорил мне один мой дружок. Задумчиво произнес Мика. Действительно, неплохие бабки. Не то слово. Как подумаешь, так и начнешь. Репуск рести, что лучше: ловить этого убийцу за семь тысяч долларов в месяц и ждать, когда тебя самого грохнут, или самому заказ принять за три четверти миллиона, а? Мишаня. «Не хлещись, Степаша. Ты и стрелять-то не умеешь. Ты же еще со времен райкома-комсомола всю идеологию оберегал от нас, грешных. Так что сиди на своих семи тысячах долларов и не чирикай». «И ты прав, Михей Сергеевич. Размечталась старая ворона. Наливай мне шутка по последней. На ход ноги. А завтра все сделаем в лучшем виде. У тебя когда обратный рейс?» «Послезавтра в восемь утра нужно быть уже в аэропорту». Отправлю как президента Международного валютного фонда, господи, хоть бы пожить подольше, протянуть бы еще лет десять, уехать бы к едрению Фене на какой-нибудь теплый островок в Тихом океане и... Вот тут-то в Мике все воспротивилось и взбунтовалось. Он даже почувствовал, как в кабинете в испуге замер Альфред. Ах, как не захотелось Мике выпускать Степана в свою вечную детскую мечту. Нет, Степан, решительно сказал Мика. Ты хоть и друг мой с таких давних лет, что их вспоминать страшно, но на том острове делать тебе абсолютно нехрена. Сиди уж здесь, так привычнее.